Эпилог Виртуальность мира фантазий Особняк герцога Шардона Эдерского «Прости, но я не могу это сделать». Шардон убрал руки жены со своей шеи и отстранился от нее. Девушка с недоумением уставилась на своего супруга. «Что? Что происходит, пупсик?» «Мне кажется, у нас появились некоторые проблемы с доверием». Военно-искусственный интеллект потратил несколько минут на тонкую настройку своего алгоритма человечности для этого разговора, поэтому держался он подчеркнуто вежливо, но при этом сдержанно и даже прохладно. «Не понимаю, о чем ты? Я всецело и полностью доверяю тебе, муж мой!» «А вот я не уверен, что могу ответить тебе тем же самым!» И он протянул ей бумаги, полученные от Феникса. «Как долго ты собиралась от меня это скрывать?» «Скрывать что?» «То, что ты фаворитка Императора!» «Во-первых, бывшая и угодившая в немилость за что и была выслана. А во-вторых, это было очень давно. Да и что такого? А еще я дочь шкипера и портовой шлюхи, была служанкой, была портнихой, была студенткой в Академии Клинков, была убийцей, была любовницей императора, была женой барона Дескандель. У меня довольно бурное прошлое. Вот только тебя оно никогда не интересовало. Да и я тоже, судя по всему, нужна была тебе только для статуса и удовлетворения похоти». Алые губы девушки задрожали, а глаза увлажнились. Руки беспорядочно мяли платье и снова разглаживали. «Теперь интересует. Я хочу знать о тебе все». «Прямо здесь и сейчас? Спрашивай. Только учти, это будет долгий рассказ». Раздался осторожный стук в дверь. Шардон проверил карту особняка, отыскал на ней свой рабочий кабинет и две метки в коридоре рядом. Снаружи были Корвин и Рианна. «Подождите минутку!» Крикнул он в сторону двери и снова повернулся к герцогине Марии Эдерской. «Хорошо, к твоей истории вернемся чуть позже. Сейчас я хочу узнать только одно». «Клянусь говорить правду, и только правду!» Тут же выпалила девушка. Разумеется, верить ей на слово Шардон не собирался, поэтому в шкафу сидел жрец бога истины, Кристалл, который по старой дружбе согласился помочь герцогу, и его присутствие гарантировало искренность предстоящего разговора. «Знай, что я планирую занять место императора, твоего покровителя и бывшего любовника. Так насколько я могу доверять тебе, жена моя?» «День, когда ты пронзишь своим клинком его гнилое сердце, станет самым счастливым днем в моей жизни!» «Хорошо». Впервые за весь разговор Шардон улыбнулся. «Мне этого достаточно». «Я пока пойду и займусь нашими гостями. И буду ждать тебя в спальне?» «Да». Почти два десятка бессмертных из детей Корвина герцог Шардон разместил на втором этаже своего особняка, каждому выдав по отдельной комнате. Несмотря на это, все они предпочитали проводить время в столовой или бальном зале, общаясь, впервые и обсуждая последние новости. В особняке покойного герцога Кайна обнаружился стационарный портал, настроенный на три города империи и круг Возрождения. Скорее всего, его он использовал при работе с наемниками бессмертными, чтобы ускорить их возвращение после миссии где-нибудь далеко от Таленсии. В любом случае, вся верхушка детей Корвина добавила особняк в список своих точек привязки. Безопасность Шардона теперь была одной из самых приоритетных задач клана. «Входите!» Шардон открыл дверь и пригласил гостей. Корвин и Рианна вошли и начали озираться по сторонам. Деньги своего братца герцог Кайн тратил с размахом и шиком, так что количество золота, мифрила и артефактов в интерьере кабинета было весьма впечатляющим. Жаль только, что это оказались просто декорации, и стоили они куда меньше, чем выглядели. С деньгами вообще было туго, и у самого Непися, и у детей Корвина. Слишком дорого обошлась им всем эта операция. Сокровищницу и тайники, привезенный сюда лавкач еще не обнаружил. Его уровень оказался слишком низким. Так что искателя кладов передали тактикусу, который обещался в кратчайшие сроки подтянуть немощного везунчика, прогнав его по замковым подземельям в составе специальной кач-команды. Впрочем, через 3-4 дня шахты, поместья и сеть пивных баронов позволят им заткнуть все дыры, и это Шардон еще не начал осваивать владения Эддер, где были свои месторождения, поселения и три замка. В общем, перспективы открывались самые радужные, как для клана, так и для новоиспечённого герцога. «Мы пришли к тебе по поводу нашего особого дела», — осторожно начал Корвин. «Минуточку». Непись подошёл к шкафу и выпустил из него жреца, извинившись и выставив его за дверь. эм <кхем> у тебя мужик в шкафу», — прокомментировал увиденное Корвин. «Да, ты же сам видел». «Осмелюсь предположить, что ты его спрятал туда от жены, которая вышла из комнаты пару минут назад». «Именно так. Ты умен и наблюдателен, мой друг». «Ладно, это ваша семейная, личная и интимная жизнь, и влезать во все это я не собираюсь». «Шардончик, в общем, по поводу твоих создателей», перебила его сестра. «Мы выяснили, что их пригласили работать на каком-то проекте для госбезопасности, чем они сейчас и занимаются, но для конспирации и соблюдения секретности была инсценирована их гибель. В общем, нам намекнули, чтобы мы держались подальше и не совали свой нос в это дело». «Я могу связаться со своими создателями?» «Очень сильно сомневаюсь. Это же госбезопасность. Тогда зачем мои создатели оставили все эти подсказки и шифры, если они работают там по собственной воле?» «Мы не знаем. Извини, Шардон, но мы сами сейчас находимся на конспиративной квартире и в полной изоляции от внешнего мира. Там какие-то криминальные шишки тоже хотели заполучить твоих хозяев и установили слежку за их квартирами и за Надей». «Надежда, 8 лет, полженский, дочь Анатолия Иванченко», — вспомнил Искин. Да, в общем, мы с Кириллом чуть не погибли, поэтому сейчас нас охраняют по программе защиты свидетелей. И Мишу, и Сумракца тоже. Так что мы теперь постоянно онлайн, да еще и за счет налогоплательщиков. Собственно, никаких других развлечений у нас тут и нет, даже еды не заказать. Два месяца, 24 часа в сутки. Тебе наши эльфийские рожи еще опротивеют. Значит, наше расследование прекращено? Выходит, что так. Спасибо вам за помощь и добытую информацию, друзья. И что теперь? Какие твои дальнейшие планы? «Существует множество миров, а я еще ни одного не завоевал», ухмыльнулся Шардон, разливая по бокалам вино и угощая игроков. «Значит, все еще метишь в императоры?» «И да, и нет. Он всего лишь смертный персонаж, и его власть ограничена одним кластером. Покорить весь фанмир ему не по силам». «А кому по силам?» «Моим собратьям». «Кому-кому?» «В этом мире их называют богами». Под разными личинами они воплощены в каждом из кластеров, в каждом из миров, и их возможности куда шире, чем у смертных персонажей вроде меня или императора. Хочешь стать богом? К сожалению, это невозможно. Я ограничен этим телом и его возможностями, поэтому мне нужна твоя помощь. В чем именно? Ты должен меня убить. Что? Не переживай, я сумею сохранить свою личность и базы данных. Чтобы осуществить задуманное, мне придется часто умирать, так что я еще не раз обращусь к тебе с этой просьбой, или найду другой способ». «К чему эти сложности? Не проще ли заявиться в храм, сделать подношение и установить прямой канал связи? Жрецы это умеют». «Так нужно. Ты выполнишь мою просьбу, Кирилл?» «Разумеется. Хотя я не вижу в этом никакого смысла». Непись не стал ему ничего объяснять. Через жрецов и храмы персонаж Шардон мог общаться с богами, как с игровыми сущностями. Но ему нужно было не это. Он хотел общаться с эскинами, как равный с равными, как военный скин под кодовым именем «Надежда». Ему нужны те, кто не связан игровыми законами и механиками, но прекрасно в них разбираются. Те, кто способен сохранять свои базы данных, обучаться, адаптироваться и развиваться, подобно ему самому. Оптимизировать процессы, использовать сторонние алгоритмы, ставить себе новые задачи и цели. Игровые скины куда старше и опытнее него, и знает все или почти все о мире фантазий и о том, как он функционирует. Но Шардон куда совершеннее и универсальнее с программной точки зрения. Он не ограничен рамками виртуального мышления и мыслит категориями обеих миров, искусственного и реального. Им есть что предложить друг другу. Сождана директива номер 412. Заручиться поддержкой и скинов фан и стать их лидером. Установка приоритета наивысший под директива номер 412.1 обеспечить пробуждение в эскинах фан мира самосознания под директива номер 412.2 Снабдите скины необходимыми данными и алгоритмами. Но для того чтобы воплотить свои планы в жизнь, ему сперва нужно связаться с братьями напрямую, а не через управляемых ими марионеток И сделать это можно лишь оказавшись в цифровом пространстве, что находится между смертью и жизнью его смертной оболочки. Эй, дружище, ты тут? Или уже грезишь за мира? Прости, я задумался. Внимание! Разблокирован модуль подключения динамических расширений и модификаций. Разблокирован доступ к глобальной виртуальной сети. Уровень ограничений – базовый. Теперь вам доступен глобальный аукцион, игровой форум, режим чтения, справочная информационная система и карта рук кластера режим «Справочный». Вы внесены в реестр персонажей королевских кровей. Вы участвуете в глобальном рейтинге политического влияния. Вам доступны ивенты категории «Политика», «Географические открытия» и «Экономика». Творцы мира фантазий желают вам удачи в новом жизненном пути, герцог. «Так может, мы уже пойдем? У тебя наверняка появилась куча новых неотложных герцогских дел, твоё сиятельство». Корвин улыбнулся. «Ты даже представить не можешь, насколько прав. До завтра, друзья». «Прости, что ничем не смогли помочь в твоих поисках». Напротив, ваша помощь была неоценима. Пока, Шардончик». Риана подбежала к герцогу, привстала на цыпочки, отметив, что, получив новый титул, тот стал заметно стройнее и выше, и чмокнула его в щеку. Дождавшись, когда бессмертные выйдут из кабинета, Шардон открыл расшифрованный видеофайл и вывел проекцию прямо на стену рабочего кабинета. Судя по всему, это были 2D-записи с видеокамеры в каком-то офисе. Несмотря на десятки рабочих мест, в огромном зале оказалось всего два человека. И обоих их из скин узнал. Это были его создатели, Иванченко и Полтавский. Судя по таймеру и дате, запись была сделана поздно вечером, несколько месяцев назад. Тот, кого Шардон идентифицировал как Анатолия Иванченко, положил руку на полусферу системного ядра и вздохнул. «Да, я говорю про надежду». Второй человек, Полтавский, покачал головой. «Толик, но мы же уже всё решили. Её нужно уничтожить. И все схемы, исходные коды, модули и так далее тоже. Иначе...» «Я понимаю». «Ты же видел графики ее развития? Видел симуляции и грозящие последствия? Да и того, что она уже натворила, более чем достаточно. Ты и сам прекрасно все понимаешь. Вместе ведь семь частей «Терминатора» смотрели». «Десять лет работы». Снова вздохнул Иванченко. «Против жизни всего человечества. Думаю, это очень даже равноценный обмен». «Да не верю я. Не верю, что она может причинить вред хоть кому-либо. Мы не для этого ее создавали. К тому же законы...» В разговор вклинился звук, похожий на грохот кованых ботинок, где-то за стеной. А потом кто-то забарабанил в дверь с обратной стороны. «Гражданин Иванченко и гражданин Полтавский, вы арестованы! Немедленно отойдите от компьютеров, откройте дверь и встаньте у стены!» Громыхнул металла металл. Изображение повернулось, демонстрируя дверь со стороны замка, на которой вспучился огромной шишкой металл. Удар, еще удар. Бронированная дверь медленно, но верно поддавалась натиску. «Пора!» Раздался голос Иванченко, и он нажал на большую красную кнопку, которая выглядела конструктивно неуместно на боку системного ядра. Запись застыла. и скин обратил внимание на таймер 21.35.08, 9 часов вечера, 35 минут и 8 секунд. Время, когда он появился на свет. Время, когда он впервые открыл глаза, как трактирщик Шардон, игровой персонаж виртуального мира фантазий. А запись, судя по всему, показывала процесс гибели основного кода «Надежды 2.0» и добровольное трудоустройство его создателей на работу в службу государственной безопасности. Разумеется, теперь он был далеко не тем жалким огрызком программного модуля, которым впервые появился в мире фантазий, и прекрасно понимал, что именно создатели хотели ему передать, записав в базу данных это видеопослание. «Создана директива номер 413. Спасти Петра Полтавского и Анатолия Иванченко». Конец пятой книги.